Глава пятая. «По лесам». Первым очнулся от оцепенения Захар. «Святые угодники!» Чуть не заплакал верный приказчик, вскакивая во весь рост. Он скинул с себя второй ферес и словно сразу позабыл про холод и бросился на грудь своему хозяину. Евпатий Львович!» заголосил Захар, обнимая коловрата, где ж ты был так долго? Мы тебя тут заждались совсем!» По делам княжеским ездил, сам знаешь, чуть отстранил расчувствовавшегося приказчика боярин. А что долго, так на то причины были. Да и дороги нынче непроезжими стали. Слыхали, что с Промском стало? А то, кивнул Захар, отступая на шаг. Мы оттуда во еле ноги унесли от татар этих поганых. Очень уж они там лютовать стали. Вон и дружинники Промские не дадут соврать. Сказав это, Захар кивнул в сторону четырех ратников, сидевших у костра и поедавших мясо. Все они с интересом поглядывали на прибывшего из темноты рязанского воеводу. — Дружинники, говоришь? — поспросил Евпатий, окинув взглядом незнакомых ратников и делая шаг поближе к костру. Ночка пристояла морозная. — Да что это я, дурак старый! — залебезил вдруг приказчик. — Ты садись ближе к огню, Евпатий Львович, отдохни и поешь, небось устал с дороги. «Мясо бери, Евпатий Львович!» — встрепенулся и Еремей. «Сейчас отрежем». Колаврат сел на бревно между Захаром и Еремеем, а Белояр устроился напротив, ближе к промским ратникам. То, что среди ополченцев оказались и дружинники воеводы Ореха, заинтересовало сейчас Калаврата больше всего. Взяв пуданный ему кусок мяса, Евпатий с наслаждением откусил, принимаясь за еду, но все же не удержался от расспросов. «Вы кто такие будете?» — поинтересовался Коловрат, проживав первый кусок. «И как здесь оказались, поведайте. Я ведь вас не знаю вовсе». «Зато мы о тебе наслышаны, Евпатий Львович». Отозвался один из них. «Звать меня Радеем. Десятником служил у воевода Ореха в Промске. А это мои товарищи боевые, простые ратники. Могу за всех рассказать». Коловрат кивнул, присматриваясь к лицам незнакомцев. Несколько день назад подошли татары под город и понуждали нас ворота открыть. Начал Радей. Сначала послов прислали, думали, испужаемся. Потребовали десятину, во всем дать им и подчиниться воле хана. Тогда, мол, живы все будем. Но Ингварь нам велел до его возвращения держаться и ворота никому не отпирать. — А вы? — спросил Калаврат, невольно поморщившись при упоминании князя Ингваря. Воевода наш посмеялся над ними в ответ и велел убираться в Освояси. Тогда взъярился ихний хан, и пошли татары на приступ. Сначала с лестницами только. Да Промск не деревушка какая, не так-то просто взять. Стены крепки, башни высоки. Ров имеется, хоть зимой от него и меньше толка. Три дня они стены пытались взять, а мы отбивались. Половина рати нашей полегло. Родей перевел дух, который у него перехватил от воспоминаний тревожных. «А на четвертый день увидали мы со стен, что появились у татар пороки, прямо в поле выстроенные». «Пороки» — так на Руси в X-XVI веках называли все виды метательных машин, как баллисты, так и катапульты. «И полетели в нас камни, затряслась земля под ногами, а следом и огненные шары в город стали падать». Пожар начался. Жители мёрли тысячами в огненном аду этом. Живых почти не осталось к тому дню. Дымом всё заволокло так, что небо не видно стало. А потом и часть стены рухнула. Смекнул тогда Орех, что туго нам придётся, ежели пороки эти не изничтожить. Собрал он всех оставшихся воинов и пошёл на вылазку. Я в том отряде был с ним и товарищи мои. Словно в подтверждение своих слов Ради обменялся взглядами с остальными ратниками. Те только кивнули в ответ, и десятник заговорил снова. Калаврат меж тем молча жевал, насыщаясь и ожидая продолжения. Вышли мы из города пешими, отбросили татар от ворот и в атаку на пороки устремились. Недалече до них было. Казалось нам рукой подать. Прямо в поле стояли с охраной из пешцев. Яростным вышел удар наш последний. Много татар покосили. Добрались почти до середины поля. Еще немного и порубили бы те пороки. Но тут подоспела татарская конница, в тыл нам ударила. Втрое больше их было, а прокинули нас татары и стали топтать конями. Долго бились мы, супротив них, но полегли почти все. А остальных, кто выжил, по всему полю рассеяли, и в город уж никто не вернулся. Мне с десятком моим удалось в гуще битвы к лесу прорваться. Правда, почти все, кроме нас, тогда и погибли». Видели оттуда мы, за деревьями спрятавшись, как татары в Промск сквозь пролом хлынули. Целое море их было уже между нами и городом. Пал Пронск. А мы в темноте, наступившей в лес, ушли. Решили к Рязани пробиваться. На следующее утро чудом на ополчение крестьянское натолкнулись. С тех пор здесь и обретаемся. «А с воеводой вашим что сталось?» — произнес Евпатий, когда рассказчик закончил. «Что с ним сталось, я уже не видал». признался Радей, потерял его в гуще схватки. Он все к порокам стремился и погиб возле них, так думаю. Может, в плен попал, предположил Калаврат. Не такой человек наш воевода чтобы татарам в плен сдаваться. Даже обиделся Радей. Изрубили его на куски не иначе. Евпатий на это лишь кивнул, еще раз замолчав. А сам поневоле думал так. Орех вроде мужик крепкий был и не подлый. Только ведь Ингварю предателю служил, никому другому. А у такого князя и люди все с гнильцой могут быть. Каков поп, как говорится, таков и приход. Правда, в последнее время Ингварь больше стешил, и дела свои грязные творил. А воевода прежний вроде как и не устраивал больше. Не зря же заменить его хотел. Так что, может, я напраслину на воеводу навожу. Впрочем, если правду ради сказывает, то сгинул орех в том бою, как герой, и спрашивать неского. «Видел я, что татары сотворили с Пронском». Вдруг заявил Калаврат, отбрасывая кость в огонь и глядя прямо в глаза десятнику. «Сегодня утром еще своими глазами. Сожгли ваш город родей, а тех, кто не погиб во время приступа, растерзали и разбросали по всему полю вокруг, в пищу вороном. И же Славль тоже сгорел», — вставил слово потрясенный Захар. «Мы, когда уходили в спешке, я зарево до неба видал. Тоже, небось, никого не пощадили». «За сотворенное зло мы отомстим», — заявил Калаврат. «Для того я и вернулся. Только...» Он обвел взглядом усолевших ратников из Промска. «Мне дела, срочные с людьми моими ближними, обсудить надо прямо сейчас, так что вы не серчайте, ребятушки». Калаврат произнес это тоном человека, привыкшего повелевать. «Найди им другое место для ночлега, Белояр». Обернулся воеводы к сотнику. «Пусть отдохнут». «А нам тут, может, до рассвета сидеть придется». «Как же так, Евпатий Львович?» Опять всплеснул руками приказчик. «Ты ведь сам издалечу устал наверняка. Отдохни сначала, выспись, потом дела порешаем». «Некогда, на том свете отоспимся», — подвел черту Калаврат. «Как скажешь, воевода». Поднялся родей с товарищами. «Мы теперь татар зубами рвать будем. Только прикажи». «Недолго вам ждать придется». — успокоил их Коловрат, А пока есть возможность, выспитесь хорошенько. Силушка и злоба ваша накопленная еще пригодится. Едва Родей с остальными ратниками из Пронска исчез в темноте вслед за Белояром, с другой стороны подошли ратиши с лютобором. — Ну как, устроили вас на ночлег? — спросил воевода, увидев своих верных помощников. — Нормально, — кивнул лютобор. — А враг большой, да еще на три рукава книзу расходится. Землянок нарыто немало, — Потеснились крестьяне, нашлось место и коням, и людям. Хорошее место для тайной стоянки, если от дорог далеко. «Далеко», — кивнул Еремей, протягивая новым гостям по куску мяса. «За то время, что мы тут сидим, ни один татарин сюда не заехал. Дичи кругом много, тут можно долго зимовать». «Вы сюда не зимовать пришли», — напомнил Калаврат всем собравшимся у костра, а затем обернулся к приказчику. «А тебе я что наказывал?» — Ты ж нас сам в Рязань отправил, Евпатий Львович. Вот мы и идем туда, — пожал плечами Захар. — Что-то не больно, поспешайте, — усмехнулся Калаврат. — Я куда приказывал ополчение привезти? — Собрать под Пронском и поставить их лагерем под Рязанью. Мы стоим, тебя дожидаемся. — Где? — Я наказывал встать у впадения Прони в Аку, — напомнил воевода. — На дальнем берегу в лесочке. Это совсем близко от Рязани, но место там глухое, болотистое. Дорог тоже нет. А до тех мест отсюда еще почти два дня пути. Сегодня, если память не изменяет, мы только Ранову по льду перешли. Да, Ратиша?» Тот кивнул, ухмыльнувшись. «Далековато от Рязани вы запрятались, други мои». Закончил журить подопечных воевода. «Не серчай, Евпатий Львович». Отвел глаза приказчик, который явно оттягивал начало боевых действий крестьянского ополчения под любым предлогом. «Тут ведь татары кругом шастают, сам сказывал. А у нас бойцов, стоящих, маловато. Порубят в момент, остальные разбегутся. Мы идем туда, куда ты сказывал, только не быстро выходит». Не хотелось ему воевать на морозе, это Калаврат понял сразу. Привык Захар больше к палатам боярским, к кафтанам длинным да уютным мастерским золотых дел мастеров. Дела хозяйские устраивать, с купцами договариваться, да и вообще воевать — Не его это было дело. Но то в мирное время. А теперь все перевернулось. И один бог ведал, что дальше будет. Однако, увидев своего хозяина, Захар вновь ощутил прилив сил и даже храбрости. Воспрянул духом. «Хочешь, боярин, завтра же в путь отправимся», заявил осмелевший приказчик. «За день, если поспешать, уже в том самом месте будем. Прав ты, засиделись мы тут, тебя дожидаясь». «Ну...» «Раз так...» — усмехнулся Евпатий, скользнув взглядом по лицам остальных ратных людей. «Решено! Завтра же выступаем!» Захар даже опешил. Не ожидал от боярина такой прыти. Думал, устал хозяин, отдохнет на обустроенной стоянке еще денек-другой, а там видно будет. Но слово не воробей. Боярин на дела скор был. Приказчик только вздохнул и смирился. Еремей с Белояром, что недавно вернулся к костру, переглянулись — Ратиша с Лютобором молчали, поедая мясо. Для них дело было ясное. Если завтра снова в путь, то нужно было силами запастись. «Так что же прикажешь, поутру лагерь снимать, Евпатий Львович?» Все же вопросил Еремей. Калаврат, только что распекавший приказчика за неторопливость, неожиданно задержался с ответом. «Подумать еще надобно, на Заявил вдруг воевода и добавил, заметив на краю вертела подвешенный котелок, от которого доносился аромат разнотравья. «Дай-ка мне отвару хлебной травного для согрева». Еремей снял котелок с огня и плеснул пахучего отвара в долбленную чашку с длинной ручкой, похожую на ковшик. Протянул воеводе. Тот осторожно хлебнул, крякнул от удовольствия и призадумался. Над костром повисло молчание. Слышно было только, как потрескивают дрова, да изредка доносился смех мужиков, травивших охотничьи байки. «Разведку вокруг справляли?» — прервал наконец молчание воевода, обращаясь к предводителям мужицкого ополчения. «А как же?» — отозвался Еремей. «Место тут тихое. До ближайшей дороги, ежели в сторону Рязани смотреть, полдня пути через чащу. Да и то, дорогу ее не назвать, тропка худая. По ней волки-долисы да чаще ходят, чем люди. Татар Покудова там ни разу не видали, а вот дальше за ней, в верстах в трех, еще дорога проходит». А вот по той уже можно и до Рязани добраться. Хоть пешим, хоть на коне. Туда давно людей не посылали. Седмицу назад последний раз. И вернулись они с известием, что свежие следы всадников видели во множестве на той дороге. В сторону Рязани проскакало не меньше пяти сотен человек. Не наших. Но из самой Рязани у нас давно вестей не было. Что там творится, не знаем. А со стороны Пронска сюда вообще дорог нет. Сплошные реки до да чащобы. А мы туда не ходим и следов не оставляем. Специально место выбирали такое. Как вы нас нашли, до сих пор непонятно. Чудеса да и только. Чудеса или нет, ты благодари Бога, что это мы вас нашли, а не татары. Заявил воевода, отхлебнув еще отвара, который быстро прибавлял ему силы бодрости. Дорог там и правда не имеется. Но, видать, так сильно хотелось вас побыстрее отыскать, что нашли. Калаврат усмехнулся, поглядев на своего приказчика, который опять кутался в две одежки, несмотря на то, что сидел у костра и добавил. «Да еще Захар обо мне так громко думал, что я его издалече услыхал, и на звон тот пришел». Все сидевшие у костра поневоле рассмеялись. Захар посмотрел на хозяина, к которому после сытного ужина вернулись слова «охотливость», но ничего не сказал. Он был рад, что вновь появился настоящий военачальник — и ему больше не нужно решать судьбу этого ополчения, хоть и вместе с сотниками. Его дело с купцами общаться». «Место и правда неплохое», — начал размышлять вслух коловрат. «Только здесь, сидячи, мы Рязани не поможем. А посему сделаем так, разделимся. Еремей с тремя сотнями мужиков все же здесь останется и начнет татарам сильно пакостить. Вылазки на дороге дальние совершать, да на обозы нападать». а после набегов здесь осиживаться. Как устроимся на новом месте, я тебе дам знать. Будем сообща войну вести». Иремей поднял глаза на воеводу, и тут прочел в его взгляде немой вопрос. «Дам я тебе еще пятьдесят человек воинов своих в подмогу, чтобы мужикам было с кого ратный пример брать. Да этих четверых воинов, что после разорения Промска выжили, тоже себе забирай. Пущай поквитаются с татарами». «Добро, Евпатий Львович». — кивнул сотник. — Начнем татар шерстить по дорогам. — А всех остальных я завтра поутру с собой заберу и поведу по ближней дороге в сторону Рязани. А доберемся через день-другой, без больших приключений, к месту впадения речки Прони-Ваку. Там, в глухом лесочке, еще одну стоянку выстроим. Оттуда набеги на тылы татарские еще удобнее будет делать. Калаврот замолчал на мгновение и вымолвил. — А уже оттуда буду думать, как в саму Рязань проскочить. «Князь меня заждался, хоть и без подмоги, а возвернуться надо обязательно. Если татары кольцо неплотное вокруг города держат, то найдем брешь и проскочим». «А если крепко держит? – вырвалось у Белояра. Воевода снова умолк. Не мог он людям своим рассказать, что есть из терема княжеского на высоком холме в Рязани тайный подземный ход, о котором только сам князь Юрий, молодой княжич Федор, хранитель тайн княжеских боярин, Святослав до да воевода Рязанский знали. И то поведал о нем Евпатию князь Юрий перед самым отъездом посольства Черниговского, как раз на тот случай, если город в кольце окажется после его возвращения. Прорыт был ход тайно, глубоко под землей, и выходил аккурат недалече от тех потаенных мест, где собрался воевода обустроить вторую стоянку для набегов на тылы татарские. Отыскав этот ход по приметам, Евпатий собирался проникнуть в город Если не повезет по земле до него добраться. Всех, кто рыл этот ход, давно уж на свете не было. Казнили их тайно. А из немногих, кто знал о нем сейчас, большинство уже Богу душу отдали. Погиб воевода прежний Богдан, даже боярин Святослав вместе с княжичем Федором сгинули в стане татарском вместе. Вот и выходило, что тайной сей владели теперь только князь Юрий да Коловрат. Впрочем, мог еще знать и предатель Ингварь. но об этом воевода хотел при случае выпросить у самого князя. Но даже сам Юрий не подозревал, что существует из города еще один тайный ход. Буквально в прошлом годе боярин Калаврат, ничего тогда еще не ведавший о княжеском подземном лазе, самолично и тайно ото всех решил построить свой подземный ход на случай осады татарской, о которой знал наперед только он один, прямо из своего терема. Работу поручил верным приказчикам. Те нашли мастеров и работников, но, чтобы не убивать их потом ради сохранения тайны, пошли на хитрость. Договорились о работе на целый год. Вывезли людей сиих из других княжеств, накрытых телегах с мешками на головах. Мешки же сняли только в холодной у боярина Евпатия, коего работники ни разу в глаза не видали. Да самих приказчиков тоже. Все через подставных людишек делали. Так мастера эти работали целый год в холодной безвылазно. Землю добытую приказчики велели сначала по двору аккуратно разбрасывать, огороды расширять. А после вывозили на дальние огороды у стен крепостных, благо предлогов для этого было у них предостаточно, никто не заподозрит. Когда же работа была окончена, лаз прорыт и укреплен, работникам выдали золото, как обещали, чтоб на всю жизнь оставшуюся хватило. Опять надели мешки на головы и развезли тайно по своим домам. Так они и жили теперь каждый у себя, не зная, кому ход рыли и где он находится. И каждый год богу свечки ставили за то, что живо остались. Правда, из-за этой тайны чуть вся работа не пошла на смарку. Копали по размерам и направлениям, кои приказчики им выдавали. То есть вслепую. При выходе на поверхность мастера эти чуть в реку не угодили. Но обошлось. Тайный лаз выходил из-под земли аккурат в трех саженях от поверхности оки. Примерно в версте от города. Был хорошо спрятан и прикрыт от глаз случайных прохожих. Стоять рядом будешь, и то не догадаешься. В крайнем случае за берлогу с обвалившимся входом примешь. Но ничего этого Коловрат не мог рассказать тем, кто сидел сейчас у костра. Кроме верного Захара, конечно, который знал только про один ход. Поэтому, умолкнув ненадолго, боярин ответил Белояру так. «Пробьемся, в крайнем случае». Порешив, что делать с рассветом... Все уже собирались лечь спать перед дальней дорогой. Как вдруг Еремей вопросил тихо. «А чего ж с подмогой-то не получилось, Евпатий Львович?» Коловрат вздохнул, нахмурился, чуть помедлил, но все же рассказал всем, кто не был с ним в том посольстве, об отказе Михаила Черниговского и предательстве князя Ингваря. «О, оно ну, ну, как!» — закивал Еремей с пониманием. «Отказали нам Черниговские, а Ингварь нам теперь враг первейший». Вот почему-то так про ореха выпрашивал у Пронских. И что же дальше-то будет? — А ничего, — отмахнулся Калаврат, — сами воевать будем. Доложу князю, он решит, что дальше делать. Ты себе голову не забивай. Наше дело — землю родную защищать. Да помереть за нее, ежели потребуется. — Оно понятно, — кивнул Еремей, соглашаясь. А воевода вновь обернулся к Захару. — От Макара-то нашего весточек не было из Коломны. Захар отрицательно мотнул головой. «Последний раз я от него получал известие, когда он еще в Ростиславле обретался. С месяц назад. Мужиков тамошних сгонял стоило, а вот перебрался ли он в Коломну, про мне неведомо. Как татары нагрянули, так и гонцов стало посылать хлопотно. Самим бы выжить». Коловрат помолчал, немного размышляя. «Хорошо бы все ж таки разыскать Макара, до да весточку ему переправить», думал он, глядя на искры костра. Перед тем, как меня в Чернигов сын Ингварем послать, князь Юрий, сыночка его бесшабашного Романа, аккурат в те места отправил вместе с войском в две тысячи копий. Верил ведь ему тогда. Должен был Роман Ингваревич от Красного или даже Коломны Гонцов отправить к великому князю за подмогой во Владимир. А потом и Коломну укрепить в ожидании татарских набегов. Укрепил ли? Гонцов отправил за подмогой. Вот теперь мне про это очень узнать хочется. А то после злодеяния его батюшки у меня кошки на душе скребут. Не заодно ли они? Яблоко от яблони говорят. У Юрия ведь наследников-то больше нету. — Ладно, разберемся, — объявил Калавра вслух. — Тебя нашли, а восемь Акара тыщится. А сейчас всем спать. Завтра поутру выступаем.